А ведь это правда, — подумала, удивившись про себя Скарлетт, — ему как будто и в самом деле нравилось играть с Уэйдом, и он часто приносил мальчику подарки. «Теперь, раз уж мы заговорили на эту ужасную тему, и вы признали, что ждете младенца в не слишком отдаленном будущем, я скажу вам то, что уже неделю хочу сказать».